Реставрация Мэйдзи Мы уже упоминали реставрацию Мэйдзи, однако на ней стоило бы остановиться подробнее. Мы прекрасно помним, как происходила революция на Парадизе в атаке титанов. Завеса лжи, под которой столетия укрывались от мира жители острова, спала. Прежняя власть была смещена. Всех чистых титанов за стенами перебили, благодаря чему островитяне вновь открыли себе выход к морю. Из-за моря на Парадис прибывает делегация страны Хизуру, заинтересованная в торговле с островом. Всё это способствует усиленному наращиванию экономической и технологической мощи острова, которая и позволяет ему к концу произведения сделаться могущественнейшей мировой державой. Кстати, термин «Хизуру» является созвучным с поэтическим названием Японии «хизурукуни», что значит «страна восходящего солнца». Скорее всего, название страны из манги проистекает именно от этого выражения. Сама же фраза «хизурукуни» происходит от обращения, принятого китайскими императорами по отношению к японским. В древности китайцы называли Японию «страной восходящего солнца», поскольку Япония располагалась на востоке от Китая. К примеру, принц Сётоку в письме императору Су Янди язвительно написал «Сын неба в стране, где восходит солнце, пишет сыну неба страны, где солнце заходит», чем вызвал гнев императора Поднебесной. Таким образом, Выражение стало нарицательным по отношению к Японии — страна восходящего солнца. Однако в мире атаки титанов карта мира перевёрнута, а значит, и солнце восходит с другой стороны. Таким образом, Хизуру, несмотря на своё название, является как раз страной заходящего солнца. Иронично. То же самое произошло с реальной Японией в эпоху реставрации Мэйдзи — Реальные исторические события отличались разве что тем, что революция и гражданская война, произошедшие на территории японских островов, не были направлены на как таковое свержение власти, но обо всём по порядку. После того, как в 1858 году Япония подписала договор, открывший японские порты для торговли, закончив тем самым период Сококу, Многие политические деятели пришли к выводу, что настало время для Японии брать на себя инициативу в геополитических отношениях. Это было необходимо, чтобы однажды заполучить доминирующий статус на мировой арене, потому что если этого не сделать, превосходство развитых стран Запада будет нескончаемо давить на страну. Это побудило Японию активнее сотрудничать с иностранными изобретателями в надежде получить западные технологии. Именно тогда и началась революция, названная позднее реставрацией Мэйдзи. Её участники действовали во имя восстановления абсолютного правления императора, а не сёгона, как было много веков, которое должно было укрепить Японию перед угрозой колонизации. Основой реставрации Мэйдзи стал союз двух могущественнейших домов — Сатсумы и Тёсю. Союз этот заключили Такамори Сайго и Такаёсики До, которые были лидерами реформистских элементов в обоих домах. Эти два лидера поддерживали императора Кумэя, отца Мэйдзи, их целью было бросить вызов правящему сёгунату Токугава, и восстановить власть императора над государством. На всё это очень похоже восстание разведкорпуса в Манге, в результате которого власть олигархата была свергнута, а на престол возведена законная королева история Но вернёмся к реальной Японии. После смерти императора Кумея его сын Мэйдзи взошёл на трон. В этот период Япония начала превращаться из феодально раздроблённого общества — в централизованную нацию. Вскоре сюгуна Токугава официально прекратил свое существование. Это произошло 9 ноября 1867 года, когда Йосинобу Токугава, 15-й сюгун Токугава, отдал свои прерогативы в распоряжение императора и подал в отставку 10 дней спустя. По сути, Это и было восстановление имперского правления, хотя Йосинобу всё ещё имел значительное влияние, и только 3 января следующего года по указу молодого императора была произведена реставрация всей полноты императорской власти. Фукоку-кёхей — «Обогащайте страну, укрепляйте армию» — национальный лозунг Японии в период мэйдзи, пришедший на смену лозунгу «сонно дзёи», Почитай императора, изгоняй варваров. Эта фраза лексема, состоящая из четырёх кандзи, была взята из древнего китайского исторического труда "Джангоцзе: Стратегии сражающихся царств" о периоде сражающихся царств, 403-221 годы до нашей эры. Этот лозунг был олицетворением главной цели лидеров Мэйдзи догнать в развитии Запад. Вскоре, в 1868 году, через семь дней после того, как сёгун Йосинобу Токугава объявил императорскую декларацию незаконной, началась война Босин. В битве при Тоба-Фусиме силы Тёсю и Сацумы разгромили армию бывшего сёгуна. Все земли Токугава были захвачены и поставлены под имперский контроль что поставило их под прерогативу нового правительства Мэйдзи. Теперь перед силами императоров стала задача о реформации всех аспектов существования страны. Большие изменения коснулись армии, поскольку для её реформации правительство ввело общенациональный призыв на военную службу, согласно которому каждый мужчина по достижении 21 года должен был служить в вооружённых силах в течение четырёх лет — а затем ещё три года в резерве. И тут начались проблемы. Дело в том, что одним из основных различий между классами самураев и крестьян с древнейших времён в Японии было право на ношение оружия в городах. Однако теперь эта привилегия одномоментно распространилась на каждого мужчину в стране. Самураям же было запрещено ходить в черте города с мечом как показателем статуса, чем гордые воины — Разумеется, остались недовольны. Это привело к массовым самурайским восстаниям. Например, подобное случилось в провинции Сатсума, что было одним из ключевых игроков в реставрации Мэйдзи и войне бусин. Многие люди из Сатсумы за это время достигли небывалых высот в политической и военной карьере при императоре Мэйдзи, но даже они начали открыто выражать недовольство тем направлениям, в котором стала развиваться страна. Модернизация государства означала отмену привилегированного социального статуса сословия самураев и подрывала их финансовое положение, а уж с этим мириться было никак нельзя. Возглавил же бунт самураев Сацума никто иной, как сам Такамори сайго, прославившийся верностью императору на полях сражений войны Босин. Это было последнее и самое мощное из серий вооружённых восстаний самураев против нового направления внутренней политики Японии. Конец этому движению положила знаменитая «Битва при шираяме, которой даже посвятила песню небезызвестная группа «Сабботон». Общественности часто преподносят Сатсумское восстание как последнюю битву самураев древности во всем следовавших кодексу чести Бусидо против новомодной армии императора, решившей отвергнуть древние традиции ради выгодной торговли с Западом. К примеру, в песне группы «Саббатон» можно увидеть в переводе такие слова. «Имперские силы бросили вызов, столкнувшись с пятью сотнями самураев, окружены...» и уступают численностью 60 на 1, меч встречается с ружьем. Величественно, Бусидо — это последний бой самураев. Это, безусловно, звучит красиво, но не вполне отражает истину, особенно во фразе про «меч против ружья», что звучит заведомо проигрышно, если только самураи не умели отбивать пули мечами. Спойлер, не умели. Не менее поэтична и сцена из фильма «Последний самурай» 2003, где самураи с луками и в доспехах бросаются в последнюю атаку на шеренгу стрелковой пехоты, которую поддерживает мощный пулемёт Гатлинга. Однако, разумеется, в реальности всё было куда прозаичнее. Самураи сражались, чтобы победить, а потому вовсе не чурались использования западных ружей и современных эпохи артиллерийских орудий. Никто бы не подумал выставить против шеренг линейной пехоты императора одних только лучников и мечников, ведь подобная атака была бы обречена. На самом деле самураи потерпели поражение в этой битве отнюдь не из-за разницы в вооружении, а скорее из-за банального численного превосходства противника. Самураев окружили на высоком холме и беспрестанно бомбардировали их укрепления артиллерийскими залпами. После одного из таких обстрелов, продолжавшегося всю ночь, имперцы решились на приступ позиций Такамори Сайго. В 4 часа утра начался бой. Самураи под шквальным огнём атаковали в ответ ряды имперской армии в ближнем бою. Войны императора, набранные из крестьян, значительно уступали в технике владения мечом, тренировавшимся с детства в додзё самураям, Всего за несколько минут некогда организованные шеринги превратились в полный беспорядок. В течение короткого времени позиции Сайго удерживались, но всё-таки в итоге его войны были отброшены из-за численного превосходства противника. Во время этой атаки сам Сайго был смертельно ранен в бедренную артерию и живот. Чем-то эта битва напоминает ситуацию, которую попал разведкорпус в третьем сезоне аниме, когда Эрвин был вынужден вести заранее проигрышный бой против звероподобного и множества других чистых титанов. Особенно если вспомнить битву самураев против сил императора, показанную в интерпретации автора фильма «Последний самурай» 2003 года. Там... Старые добрые самураи в доспехах скачут в последнюю отчаянную атаку на ощетинившиеся пушками, ружьями и пулемётами ряды войск императора. Сами же самураи при этом вооружены луками и мечами. Стоит ли говорить, что в реальности ничего подобного не было? Ибо войска Сайго точно так же были вооружены огнестрельным оружием, ибо в противном случае не смогли бы сопротивляться вовсе. Фильм же благодаря этому решению разделил враждующие стороны на теряющие свои яркие лепестки прошлое и крепкие бутоны нарождающегося будущего, в очередной раз подчеркнув неумолимую смену эпох. В битве же разведотряда против звероподобного и его титанов есть тот же элемент самоотверженной атаки отчаянных воинов, которые знают, что в любом случае погибнут, а их последняя атака не кончится успехом. Ещё одним сходством является также и смертельное ранение командира, ибо Сайго был ранен в бедро и живот, как и Эрвин. Правда, у Сайго пострадала правая половина тела, а у Эрвина — левая. Обоих, ещё живых, сумели оттащить с поля боя близкие товарищи. Сенсуке Беппу — Ближайший соратник Такамори Сайго отнёс раненого командира в сторону отбушевавшего сражения для совершения сеппуку. Выполняя роль кайсяку, Бэппу отсёк голову Сайго и спрятал, чтобы враг не нашёл её и не смог надругаться над останками главнокомандующего. По другой версии, Бэппу отрубил голову уже погибшему от пулевых ранений Сайго, чтобы сохранить его честь. После смерти Сайго бэппу возглавил остатки самурайских сил и повёл за собой воинов в последнюю самоубийственную атаку на воинов императора. У защитников уже не оставалось патронов, а потому самураи вытащили свои мечи, и все до одного были убиты шквальным огнём линейной пехоты. Так закончилось Сатсумское восстание, и был окончательно уничтожен класс самураев — С той поры война в Японии велась по новому образцу, и военную знать в армии императора навсегда заменили солдаты-срочники. В атаке титанов едва живого Эрвина сумел перенести через стену города единственный уцелевший в кавалерийской атаке флог Форстер. Поначалу он собирался добить тяжело раненого Эрвина, но, вспомнив о том, сколь важен их командир для человечества, решил всё же попытаться отнести его к своим. Позже в споре за сыворотку он убеждал Леви и остальных отдать возможность превращения в колоссального титана именно Эрвину, но в самый последний момент Эрвин сам отдёрнул руку. Глава 84. «Дав Леви понять, что его время закончено, и пора новому поколению взять на себя ответственность за всё человечество». Кайсеку это человек, назначенный обезглавить того, кто совершает сеппуку, японское ритуальное самоубийство в момент агонии. Этот человек должен был добить вспоровшего свой живот человека, чтобы избавить его от мучительной агонии, а присутствующих на казни от вида этих невыносимых мук. В некоторых ритуалах сеппуку потрошение не происходит. Осуждённый просто перемещает «танто», ритуальный кинжал, а иногда и деревянную палку или веер по животу, после чего кайсяку обезглавливает его. В этом варианте последний фактически становится палачом, а сэппуку превращается в обычное обезглавливание. В других ритуалах сэппуку обезглавливание может быть совершено, когда осуждённый ещё только тянется к «танто». Это придавало честь осуждённому, поскольку он тем самым демонстрировал намерение совершить цепуку, а ранний удар меча мог быть расценен как небольшая ошибка в расчёте времени, совершённая чрезмерно усердным косяку. На самом деле это могло быть запланировано заранее, чтобы избавить осуждённого от боли, связанной с попыткой выпотрошить самого себя. В какой-то степени трагическая гибель сословия самурая в Японии также напоминает исчезнувших к концу событий манги солдат мастерски сражавшихся против титанов при помощи УПМ и двух клинков со сменными лезвиями. Эти необычайно натренированные люди могли творить чудеса, с невероятной скоростью перемещаясь в воздухе и нанося точные удары по толстой коже гигантов. Однако со временем нужда в солдатах отпала, ведь титаны исчезли из мира, а сражаться подобными методами в войне нового времени было совершенно неэффективно. И даже Парадис в конце концов перешёл к модели призывной регулярной армии, вооружённой огнестрелом, но также и обновлёнными моделями УПМ, ставшими похожими, судя по одной из финальных иллюстраций манги, на целый экзоскелет. В аниме же нам отчётливо показывают марширующих солдат с чем-то напоминающим реактивный ранец, что вполне может быть улучшенной моделью УПМ. Он наверняка призван переносить солдат по воздуху на манер реактивных ранцев без использования стальных тросов. В Японии революция, названная реставрацией Мэйдзи, как и революция, свершившаяся на острове Парадис, ускорила индустриализацию страны, что привело к ее возвышению как военной державы. Быстрая индустриализация и модернизация Японии позволили и потребовали масштабного увеличения объемов производства и развития инфраструктуры. Япония построила такие отрасли промышленности, как верфи, чугунолитейные и предельные фабрики. Индустриализация шла рука об руку с развитием национальной железнодорожной системы и современных коммуникаций, таких как телеграф. Большинство японских замков были частично или полностью разобраны национальным правительством в конце XIX века во время реставрации Мэйдзи. Поскольку феодальная система была упразднена и феодальные владения теоретически перешли к императору, национальное правительство не видело дальнейшего смысла в содержании этих устаревших замков. Вооруженные силы были модернизированы, а некоторая часть замков была преобразована в современные военные объекты с казармами и плацами, То же самое метафорически было показано и в «Атаке титанов», где города навсегда потеряли устаревшие средства защиты в виде стен, которые после уничтожения на острове Титанов всё равно были бы лишь помехой для роста современной инфраструктуры городов.